Улица Ленивка, дома 1-3. Дядя Грибоедова. Дома расположены на территории бывшей усадьбы XVIII века генерал-порутчика Нарышкина, перестроенной новыми владельцами в XIX веке. Дом 3 на углу с Волхонкой до 1806 года принадлежал коллежскому советнику Грибоедову, дяде драматурга и дипломата С 1806 по 1811 годы дом владел купец Зимулин, затем генерал Спазин, а с 1833 года А. М. Писарева. Здесь жил Тропинин. С 1833 по 1856 годы переехал в Свалхонки 11. Уже писали о самом Тропинину его творчески. Это и о созданном им здесь автопортрете. Неоднократно изображал Тропинин самого себя. Вот в этом портрете 1846 года он показал себя именно таким, каким он предстаёт перед нами по воспоминаниям современников. В нём действительно так много детской кроткой, мягкой, нежной, в руках художника палитра и кисти, символ никогда не покидавшей Тропинина любви к живописи, к искусству. Широкий вид на Москву сто любимым художником на кремля освещённый лучами заходящего солнца является существеннейшей частью произведения помогающей по-настоящему воспринять и почувствовать образ мастера